Глава седьмая. Разочарование очарованных. Поговаривали, будто корреспонденты, которые во время пребывания в России превозносили до небес все увиденное, возвратясь на родину, отзывались о поездке с крайней враждебностью. Дьюла Иеш. Корреспондент United Press International в Москве Юджин Лайонс, он же Евгений Натанович Привин, Родился в 1898 году в Минской губернии. В 12-летнем возрасте был перевезен родителями в США. Среди аккредитованных в Москве на постоянной основе журналистов были и другие, родившиеся в Царской России, но он был известнее прочих благодаря тому, что активно защищал американских анархистов Сакко и Ванцетти. Их казнили по обвинению в убийстве инкассатора и охранника, ввесших зарплату работникам обувной фабрики. Однако многие полагали, что Сакко и Ванцетти осудили из-за их политической позиции, и пусть те были близки к вооруженным подпольным анархистским группам, их вина судом доказана не была. Похоже, у них были для этого серьезные основания. Во всяком случае, в США эту казнь до сих пор иногда называют вершиной несправедливости американской юстиции. Тогда же к компании в их защиту подключился агент Коминтерна. Гений пропаганды Вильлем Мюнценберг. Благодаря его активности с протестами выступили Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Томас Манн, Джон Дос Пассэс. В Советском Союзе имена Саакка и Ванцетти были известны каждому школьнику. Карандашами фабрики, названной в их честь, писала вся страна. Фабрика была построена по концессионному договору Армандом Хаммером. В 1930 году по окончании договора, пишет он в своих мемуарах, Карандашная фабрика была переименована в фабрику имени Сакко Иванцетти. Так она называется до сих пор. С ее каталога исчезла наша эмблема – Статуя Свободы. Московское издание своей книги о Сакко Иванцетти Лайенс лично подарил Сталину. Он стал первым из иностранных корреспондентов, которому позволили взять интервью у вождя. Это случилось в 1930 году, сразу после того, как рижские журналисты Пустили слух об исчезновении Сталина. Годом раньше журналист Джордж Вирок попросил о встрече со Сталиным, но ему отказали, несмотря на то, что он был сыном одного из соратников Маркса. Потом с мадам Лениной гонорар за такие интервью мог покрыть расходы на поездку и вновь потерпел фиаско. Крупской не позволяли играть роль первой вдовы. По схожему анекдоту вождь пригрозил ей в случае поддержки позиции назначить вдовой Ленина Фотиеву или Стасову. Между прочим, Лайенс, проживший в Москве шесть лет, за это время собрал целую коллекцию анекдотов. Вызданный после отъезда из СССР книге «Московская карусель», он приводит какие-то из них, в подтверждении мысли, что анекдот является одной из форм коммуникации в советском обществе. За время пребывания в Советской России с 1928 по 1934 годы Юджин Лайонс превратился из горячего сторонника в жесткого критика советского эксперимента. О своем пути прозрения он рассказал в книге «Командировка в утопию», уже в названиях глав которой «Аллилуйя», «Сомнение» и «Разочарование» нашли отражение, происшедшие с ним метаморфозы. Как и многие другие, попавшие туда на крыльях надежды, Лайонс постепенно потерял иллюзии, но в отличие от некоторых, решил рассказать об этом. Писал Джордж орел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 Теоретически, наследник революции, лишён элементарного права забастовки. ГПУ вездесущее. Каждый живет в постоянном страхе доноса. Ликвидация кулаков, нэпманов, чудовищные процессы и дети, которые пишут в газетах. Я отрекаюсь от своего отца, троцкистской змеи. Ему вторит Лайенс, возмущавшийся западными восторгами по поводу советской России. Особое негодование у Лаенса вызывали те заезжие соотечественники, которые уверяли, весь тот голод, слухи о концлагерях, все это так преувеличено. Правда, что касается корреспонденции Лаенса из Москвы, то они мало отличались от реляций его коллег, корреспондентов иностранных газет. Объяснялось это отчасти тем, что среди них было немало сторонников советского эксперимента. Голод Артур Кёстлер, будущий автор «Слепящей тьмы», весь 1933 год писал из СССР благостные репортажи, хотя, по его признанию, видел опустошительные действия голода на Украине, толпы оборванцев, семьями, ниществующих на вокзалах, женщин, протягивающих к окнам вагонов своих голодных детенышей. Как он впоследствии признавался, ему сказали, что все это кулаки, которые противятся коллективизации, Враги народа, предпочитающие собирать милостыню и не работать. И он принял эти объяснения. Вообще-то от гостей страны Советов старались скрыть то, что происходит. В 1933 голодном году три группы иностранных рабочих и специалистов были награждены бесплатными круизами на пароходах по Волге. 613 иностранцев и членов их семей. Хотя места, которые они должны были посетить, все еще страдали от последствий жестокого голода. Во всех городах на пути следования парохода заранее делали генеральную уборку, а почетных гостей встречали с оркестрами. Во время поездки Лайонса в передовой колхоз, крестьянский принек шепнул ему, чтобы он не верил ничему из услышанного, потому что все кругом кулаки. «Как кулаки?» – изумился Лайонс. «Да, это все бедняки, и они в колхозе», – согласился его юный собеседник. «Но внутри они все до одного кулаки». И когда он вырастет, станет рабочим в городе и вернется сюда, то всех их пустит в расход. Этот эпизод не только об обстановке всеобщей подозрительности, он еще и о том, что, как пишет Лайенс, окрепло убеждение, что человеческая жизнь как таковая ничего не стоит, это просто сырье истории. Возникла странная гордость умением убивать как можно больше ради некой цели, и называется она «большевистская беспощадность».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 Везде военные и мужчины в кожанках с гранитными лицами верный признак того, что голод организован сверху. Магерич тайно пересылал свои заметки дипломатической почтой в Англию. Казалось бы, статьи должны были сделать его знаменитым, но вместо этого он, обвинённый во лжи, потерял работу. "Это не принесло мне славы", вспоминал годы спустя Малкольм Магерич. "Напротив, я заработал клеймо лжеца и клеветника, которым меня наградили как читатели" Чьи письма публиковались в гадин так и многие западные журналисты пришлось ждать пока хрущев который уж точно знал правду поскольку был одним из главных устроителей голода на украине не расскажет о нем в докладе на двадцатом съезде кпсс мои свидетельства оказались бледной тенью того что он обнародовал еще один британский журналист сделал одновременно с магириджем с разницей в один день достояние мировой общественности факт массового голода в ссср в 1932-33 годах. Его звали гарет Джонс, 1905-1935. Джонса с Россией связывало многое, тянуло сюда и семейная история. До революции его мать работала гувернанткой в семье сына валийского промышленника Джона Хьюза. Именно Хьюз основал город, получивший в его честь название Юзовка, в 30-е годы переименованный в Сталина. 1961 года, Донецк. 27 журналист приехал из Германии, где стал первым иностранным корреспондентом, сумевшим взять интервью у нового канцлера Германии Адольфа Гитлера. Говорил он с фюрером в феврале 1933 года на борту самолета. «Если бы тот самолет, в котором летели Гитлер с Геббельсом, потерпел аварию», — писал в своем репортаже Джонс, — «история Европы пошла бы другим путем. В марте 1933 года Гаррет Джонс отправился в СССР, чтобы взять интервью у Сталина. Не вышло. Тогда он отправился на Украину, где в районе Харькова сумел пробраться в села, охваченные массовым голодом. К тому моменту за границу начали доходить слухи, и он решил их проверить. «Я повидал кое-что настолько плохое, что меня просто бесит, когда я думаю о том, как люди типа Бернарда Шоу ездят туда» где их водят за нос, они едят вдоволь, после чего они возвращаются и называют Россию райским местом», писал он родителям. Вернувшись в Британию, Джонс сделал заявление для прессы. «Я прошел по деревням 12 колхозов. Я прошел через Черноземную область. Потому что это когда-то был самый богатый сельскохозяйственный район в России и потому что корреспондентам запретили туда ездить» чтобы они не смогли своими глазами увидеть, что там происходит. Везде я слышал крик «Хлеба нет, мы умираем!» В поезде я выбросил корку хлеба в урну. Ее мгновенно вытащил и жадно съел крестьянин. В газете «Financial Times» Джонс опубликовал статью о коллективизации как основной причине массового голода. Он писал об изъятии земли у более чем двух третей украинского крестьянства, лишившим его стимулов к труду, о борьбе с кулачеством, в ходе которой 6-7 миллионов лучших работников были согнаны со своих земель, об изъятии крестьян в 1932 году практически всего собранного урожая, о массовом убое скота из-за нежелания отдавать его на колхозные фермы, а его массовой гибели из-за холода и бескормицы на колхозных фермах и, наконец, об увеличении экспорта продовольствия из-за снижения мировых цен на основные экспортные товары. На эти заявления Джонса ответил московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Дюранти, которого Магеридж называл величайшим из известных ему лгунов. «Русские голодают, но от голода не умирают», так называлась его статья, опубликованная 31 марта 1933 года в «Нью-Йорк Таймс». «В больших городах СССР еды достаточно», — уверял он, — «ее не хватает лишь в отдельных местах» на Нижней Волге, Северном Кавказе, Украине, однако и там уровень смертности вызван недоеданием, а не голодом. в Публикации Джонса он назвал «злобной пропагандой». При этом сам он прекрасно понимал, что происходит. В опубликованном годы спустя секретном отчете для британского посольства Дюранте писал о 10 миллионах умерших от голода в обескровленной Украине. По уточненным данным, число жертв массового голода – 1932-1933 годов составила около 4 миллионов. Джонс вступил с ним в полемику. В своем письме в «Нью-Йорк Таймс» он писал о журналистах, превращенных цензурой в мастеров эвфемизма, поэтому они вежливо называют голод нехваткой продовольствия. В конце письма он написал «Надеюсь, либералы, негодующие по поводу любой несправедливости в Германии, Италии или Польше, выскажут хоть слово сочувствия миллионам крестьян, жертв преследований и голода в Советском Союзе. После этого Гаррет Джонс был объявлен лжецом, аккредитованными в Москве западными журналистами, до дуаеном колонии которых был все тот же Дюранти. Гаррету Джонсу закрыли въезд в СССР, а чуть позже на основании сфабрикованных показаний обвинили в шпионаже. Вскоре Гаррета Джонса убили во внутренней Монголии при вполне вероятной причастности к этому работников НКВД. Славу и журналистскую награду получил, однако, не он и не Магерич, а Дюранти, ставший лауреатом Пуллицеровской премии 1932 года за серию очерков о первой сталинской пятилетке. 70 лет спустя поднимался вопрос о том, что посмертно аннулировать награждение. Пуллицеровский комитет отклонил это требование. Жестокость коллективизации и ликвидацию кулаков в Дюранте считал оправданной. Омлет не приготовишь, не разбив яиц. Да и британский истеблишмент, по мнению историка Майкла Хьюза, воспринял коллективизацию как экономическую меру, направленную на создание больших ферм, колхозов, вместо мелких неэффективных крестьянских хозяйств. На Западе просто не могли поверить, что государство может морить голодом миллионы сограждан. А может равнодушие Европы и Америки к трагедии российского крестьянства объяснялось тем, как писал историк Дональд Рейфилд, что западные интеллектуалы считали его низшей расой. Анатомия лжи. Чем объяснить живость корреспонденции иностранных журналистов из Москвы? Были среди них и люди недалекие. Решительно отрицал голод на Украине американский журналист Льюис Фишер, московский корреспондент еженедельника The Nation. Он искренне восхищался энтузиазмом советских людей, их верой в будущее, а когда видел прямо противоположное, на черное говорил белое. Вот один из примеров его казуистики. «Когда жилья будет достаточно», — писал он, — «получение квартиры перестанет быть привилегией. Привилегии — результат дефицита. В то же время они знаменуют начало конца дефицита и тем самым начало собственного конца». Правда, в опубликованной после отъезда из СССР автобиографии — Фишер согрушался по поводу ареста многих его московских знакомых. Свойственные советскому правительству обычаи убивать друзей Фишера пулей в затылок, в конце концов поколебал его русофильство, иронизировал автор журнала «Тайм» в рецензии на его книгу. К тому же этот обычай лишал Фишера источников информации. Московские корреспонденты потешались над статьями своего коллеги Мориса Хиндуса. Процитирую его по сашу о реформатории и профилактории для проституток в Москве. В 20-30-е годы создавались такие учреждения. Один из них по инициативе жены Кирова Марии Маркус. Само это заведение описано как «очаг культуры», а его начальнике, молодом человеке лет 30 говорится, он чисто выбрит, на нем не рабочая блуза и не сталинская тужурка, а современный костюм и в довершении всего воротничок, галстук, и уж вовсе невероятно штиблеты. Надо сказать, что авторы корреспонденции из Москвы жили в СССР так, как никто из них не мог бы себе позволить жить на Западе. «В России иностранцы, получающие за свою работу в валюте», писал Лайнс, «ведут роскошный по сравнению с русскими образ жизни и принимают свои привилегии как должное. Им начинает казаться, что они и вправду лучше русских, они испытывают внутреннее облегчение от того, что великий эксперимент проходит в Великой лаборатории. К счастью, очень далеко от дома, и объект его — русские туземцы, а не разумные западные граждане. У самого Лайнса была четырехкомнатная квартира в центре, где воображение его гостей поражала действующая ванна. У него был личный шофер, между прочим, дедушка писателя Дениса Драгунского. Жизнь богатого барина вел и у Олтер Дюранти 1884-1957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 Официальный курс обмена был смехотворным. Черный же рынок, где в мое время за один фунт давали 200 рублей, позволял жить припевающим Дюранти не всегда был апологетом советской власти. В октябре 1925 года Политбюро постановило выслать его из пределов СССР за злостную клевету на деятелей сов власти. Однако через два дня решение было отменено. Можно только гадать, почему. С этого момента Он стал настолько лоялен, что пять лет спустя ему даже было дозволено взять интервью у Сталина. Есть различные объяснения его поведения, от обыкновенной продажности до страха перед шантажом, грозившим разоблачить его подсудные гомосексуальные связи. Сталин высоко ценил его работу, заявив, что Дюранти пытался говорить правду о Советском Союзе. Эту «правду» он нес из за пределы СССР. После одного из его приездов в США, сталинский эмиссар в этой стране, советник полпредства Константин Уманский 1936 сообщал в Кремль, что тот в этот приезд сюда вел себя особенно дружественно. На одном из завтраков с банкирами в Нью-Йорке выступил с речью, в которой, кстати говоря, будучи в не совсем трезвом виде, что с ним случается все чаще, без стеснения ругал американцев за провинциализм, за увлечение внутренним политиканством накануне неизбежных военных потрясений за недооценку успехов СССР и значение торговли с ним. Далее Уманский предлагает предоставить Дюранти приличную квартиру, что, несомненно, приковало бы его в большей степени к Москве. Он вырос в обедневшей ливерпульской семье, а в советской Москве жил в огромной квартире в самом центре и ездил на автомобиле с личным шофером. У Дюранти, помимо водителя, были еще секретарша, помощник, повар, горничная. Публикации Дюранти оказывали реальное влияние на политику западных стран. С ним консультировался сам Рузвельт накануне возобновления дипотношений с Россией. Дюранти объяснял ему, что в силу чуждости русским индивидуализма и частной инициативы ленинский НЭП провалился, а Сталин, подлинно русский вождь, выбрал для страны правильный путь – пятилетний план. Ультиматум. Тот же Уманский, в бытность свою руководителем отдела печати МИДа, в 1933 году собрал иностранных журналистов в Национале и, приятно улыбаясь, поставил им ультиматум. Или они опровергнут просочившиеся на Запад слухи о голоде в России, или их не допустят на предстоящий процесс инженеров Мэтра Виккерс, обвиненных во вредительстве, а они туда очень стремились.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 «Но я не умею говорить по-русски», — сказал Грегори в суде через переводчика. Далее между свидетелем и судьей, председателем военной коллегии Верховного Суда СССР Василием Ульрихом, состоялся следующий диалог. «Ульрих, на каком языке Грегори разговаривал?» «Зиверт, по-английски». «Ульрих, вы понимаете по-английски?» «Зиверт, нет». Вообще, похоже, иностранные корреспонденты не сильно заблуждались относительно происходящего. Еще в 1930 году Лайенс позволил себе пошутить в большой компании, что вызвало к нему повышенное внимание со стороны органов. Кремль взялся решить проблему отсутствия мяса расстрелом 48 профессоров. Сказано это было в связи с процессом профессора Александра Рязанцева, председателя технического совета холодильного комитета при Наркомторге. 24 сентября 1930 года приговоренного коллегией ОГПУ к смертной казни вместе с 41 другими обвиняемыми. Как писали советские газеты, ОГПУ раскрыта контрреволюционная шпионская и вредительская организация в снабжении населения важнейшими продуктами питания – мясо, рыбы, консервы, овощи, имевшие целью создать в стране голод и вызвать недовольство среди широких рабочих масс и этим содействовать свержению диктатуры паралитариата и родительствам были охвачены звенья аппарата Наркомторга. Контрреволюционная организация возглавлялась профессором Рязанцевым, бывшим помещиком, генерал-майором. Наследствие виднейшие профессора, ученые и специалисты один за другим, наперебой заявляли о стремлении организовать в стране голод, о получении за вредительство денег из-за границы. Как добывались такие показания, можно судить по свидетельству «Современника», обнаруженному недавно Виктором Залгалером в рабочих записях его матери, адвоката Татьяны Шабад Залгалер. Во время участия в качестве защитника по делу руководителей Мурман Торга, ее удивило, что все семь обвиняемых в начале следствия отрицали свою вину, а в конце в совершенно одинаковых выражениях сообщали, как они организовывали вредительство в советской торговле. Но стоило кому-нибудь из подсудимых заикнуться на суде о методах, которыми добивались следователи этих показаний. У всех подследственных были выбиты передние зубы. Как председательствующий и прокурор, сдвигая брови, грозно предупреждали. «Имейте в виду, за клевету на государственные органы следствия вы будете отвечать, как за контрреволюционную агитацию». Как-то в один из мучительных дней процесса я обратилась в перерыве к подсудимому Пенхенсону, Начальнику стройконторы, широкоплечьему крепышу средних лет. Почему вы, как и другие, подписали признание в вине, которую сейчас категорически отрицаете? Меня доконали. Вывели на лестницу, раздели до гола и на морозе около 30 градусов облили ведром воды. На мне мгновенно образовалась ледяная корка. Могу ли я это рассказать здесь? Ведь мне не поверят... Скажут, что я клеющу, как враг народа, на органы, которые защищают революцию от ее врагов. Я замолчала. Он был прав. Ледокол В Кремле внимательно следили за публикациями иностранных корреспондентов. В июле 1932 года Сталин пишет Кагановичу и Молотову. «Посылаю вам гнуснейшие пасквили на корреспондента бассехиса Он изощряется по поводу займа и колхозной торговли. Басехис писал, что приобретение облигаций не является добровольным. А мы молчим как идиоты и терпим клевету этого щенка капиталистических лавочников. Большевики, хе-хе. В конце концов, спустя несколько лет, австрийский журналист Николай Басехис был выслан из страны как журналист, дающий заведомо клеветническую информацию об СССР. В правде появился фильетон под заголовком «Самовлюбленный клеветник». А еще, как предполагает историк Леонид Витгоф, Басыхис был прототипом корреспондента свободомыслящей австрийской газеты господина Гейнриха в «Золотом теленке». Это предположение основано на том, что именно он в мае 1930 года писал репортаж из Айна Булака, где официально произошла смычка Турксиба припоминайте маленького и злого наемника капитала, который хватал Путиловца-Суворова за косоворотку со словами. «Почему вы не устраиваете мировой революции, о которой вы столько говорите, значит, не можете? Тогда перестаньте болтать!» Идея мировой революции в самом деле весьма интересовала Басехиса. Как и известного современного писателя, избравшего себе фамилию Путиловца-Суворова в качестве псевдонима. автора книги «Ледокол» кто начал Вторую мировую войну. Судя по всему, именно Басехис, а не Виктор Суворов, стал творцом ледокольной теории, согласно которой Сталин способствовал приходу к власти Гитлера, дабы тот разбил европейский лед и подготовил почву для мировой революции. Во всяком случае, самое раннее из известных упоминаний о революции, как считается, появилось в статье корреспондента Венской газеты «Ное фрае прессе» Николая Басехиса, опубликованной 7 мая 1933 года. Только более полувека спустя малоизвестный до той поры Виктор Суворов выступил с утверждениями, будто Сталин сам собирался напасть на нацистскую Германию, а Гитлер лишь опередил его. Под колпаком. Иностранные корреспонденты передавали любой материал в свое издание, на утверждение цензоров в отделе печати Мида. На телеграфе его без штампа этого отдела не принимали. Между прочим, этот порядок сохранялся в неприкосновенности до начала 60-х годов. Правда, в мае 1939 года, сразу после прихода Молотова в Наркомат иностранных дел, новый нарком стремился создать о себе благоприятные впечатления на Западе. Он был отменен, но всего лишь на несколько месяцев. Нужно было ехать на центральный телеграф рядом с Кремлем, ввести туда текст Депеши в письменном виде, в нескольких экземплярах, которые передавались цензору пишет Николас Данилов, корреспондент United Press International в годы Хрущевской оттепели. «Своими глазами этих цензоров мы никогда не видели. Они сидели в другом помещении, и никакого доступа к ним у нас не было. Так что мы сдавали свои статьи на цензуру и просто ждали, когда мы сможем отправить их телеграммой в Лондон, Нью-Йорк или куда-то еще. Ожидание могло занять и 20 минут и 5 часов». В 1961 году Хрущев после обращения к нему корреспондентов американских газет отменил цензуру для иностранных журналистов. Это кардинально изменило нашу жизнь. Мы больше не сидели часами на центральном телеграфе. Нам было разрешено установить в наших офисах телексы, аппараты, которые позволяли пересылать наши сообщения непосредственно в наши редакции в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон. Бесконтрольно не могло быть опубликовано ничего, даже фотографии. Почти ничего не осталось от поездки в Советский Союз в ноябре 1935 года фотокорреспондента Сесила Биттена 1904-1980, известнейшего английского фотографа, иконы стиля. Много ему приходилось снимать украдкой, пока никто из сопровождающих лиц не видел. Но, как оказалось, перед въездом в Союз вся фототехника регистрировалась, а пленки иностранцев проявлялись и просматривались перед выездом. У себя в дневнике Биттен записал. «Похоже, что мои снимки окунули в бак с холодной бобовой похлебкой. Они были безнадежно испорчены». И, наконец, свои новости иностранные корреспонденты брали из советской прессы, выбирая из нее и переписывая нормальным языком то, что могло заинтересовать западного читателя иное никто бы не выпустил из СССР. На собственной поездке за пределы Москвы полагалось и спрашивать разрешение, но для знакомства с достижениями пятилетки их коллективно вывозили на открытие Турксиба, Днепрогэса, в совхоз «Верблюд». Их мемуары показывают, большая часть рабочего времени уходила на просмотр с помощью русских секретарей, областных и районных советских газет, чтобы получить более близкую к реальности картину, чем та, что спускалась им сверху. Часть сведений иностранные журналисты получали от источников, связанных с властями. Я несколько раз передавал Лайенсу комментарии, специально присланные мне для этой цели из Наркомата иностранных дел, со специальной инструкцией передать их ему в частном порядке, дабы не мог он потом сказать, что ему это подсунули. Такие показания давал на следствии в ОГПУ в 1930 году сотрудник газеты «Известия», известный советский журналист Алексей Гарри. «Я неоднократно парализовал и предупредил распространение в иностранной печати сведений, подчеркнутых даже из нашей прессы, которые могли бы нам быть невыгодны». Тем не менее, его сослали на 10 лет на Соловки, однако через год выпустили и подарили еще 7 лет свободы. В 1938 году он был осужден к 8 годам лагерей. Одним из заданий Гарри, которого называли «Известинским Кольцовым» сам Кольцов был правдистом, Было снабжение работавших в Москве иностранных корреспондентов информации о советской жизни. «Когда происходили аресты советских людей, бывавших у Лайонса, он постоянно очень волновался и просил, чтобы я ему объяснял, за что их арестовывают», рассказывал следователю Гарри. «Однажды я обнаружил в комплекте лайнса почтовую корреспонденцию о тоске и скуке в Москве, о запрещении танцев, о закрытии ресторанов и так далее. У меня с ним произошел бурный спор». Причем я изложил советскую точку зрения на культурную революцию. И, наконец, ключевое в его показаниях. Я считал Лайонса шпионом постольку, поскольку шпионом является каждый инкор.